Жизнь, удача или лимонад. Глава вторая. Неоконченные дела. Часть шестая. Однако лич верхом на костяном драконе явно не был местным. Не только из-за ее нечестивой натуры, но и из-за внешности. Ее тело явно принадлежало человеческой женщине, хотя и было завернуто в светло-фиолетовую кожу и свободную черную ткань, напоминающую винты. И, судя по презрительному выражению лица и еретическому чудовищу, на котором она ехала, Джин смогла опознать в ней некую Нору Крумвель. Она была вип Ордена Черного Жезла, которая погибла вместе с остальными некромантами Сомнительной Гильдии во время чистки форта Эйнер в конце прошлого года. И она, похоже, оставила свою человечность, чтобы стать бессмертным проклятым существом. Лич, с другой стороны, ничего не знала о своем противнике, кроме того, что она не могла поймать скользкую сучку. Будь то удары хвостом, удары когтями, едкое дыхание или посыпание ее осколками костей из шкуры ее высшего творения, ни одна из ее попыток ранить ангела не принесла плодов. Экстремальные развороты в воздухе и быстрые изменения скорости усложняли определение ее положения, а также выдавали ее близкое знакомство с трехмерным движением. Мастерство Джен в воздушном бою шло не столько от таланта, сколько от опыта. Она раньше сталкивалась с настоящими драконами и почти еженедельно спарринговала с грифонами. Конечно, это были либо подростки, либо питомцы талантливых укротителей монстров, но они помогли ей овладеть этой причудливой техникой полета, который не мог научить ее ни один навык. Даже ее собратья-ангелы с трудом поспевали за ней, о чем свидетельствовало то, как она буквально летала кругами вокруг эльфийского паладина по имени Лихтер во время войны. Однако существо, с которым она сражалась на этот раз, было так далеко от ангельства, как только можно. Стрела молний! Лич Нора выпустила в пронырливого ангела пригоршню магических молний. Монахиня, возможно, была быстрым и проворным летуном, но даже она не была достаточно быстра, чтобы уклониться от мгновенной атаки. Электрический разряд ударил ее в обрубок плеча, пробив защитные слой ки. Тело Джин непроизвольно дернулось, на мгновение снизив ее летные способности до уровня кирпича, и позволив мне дракону сбить ее с неба своим хвостом. Или, по крайней мере, так хотела Нора, но монахиня в последний момент встряхнулась. Она перехватила атаку, зажав хвост между правым локтем и коленом, как в тиски. Это сломало конечность пополам, но Джен все равно зацепила острыми, как бритва, шипами, которые оставили огромную рану в ее животе. Она мало что могла сделать, чтобы предотвратить это, так как ее ки уже истощилась, поглотив большую часть урона от заклинания. Тот факт, что ей удалось повредить хвост, на самом деле был просто попыткой выжить максимум из сложившейся ситуации. Однако становилось еще хуже, поскольку ки заменяла ей МП, когда дело доходило до использования навыков, а также делала невозможным использование заклинаний. А поскольку ресурсы Джен были на исходе, она больше не могла поддерживать свой божественный полет. Ее золотые крылья исчезли, и она упала на землю. К счастью, несмотря на то, что максимальное количество ки у нее было небольшим, скорость ее восстановления была исключительно высокой. Она сумела вернуть ее достаточно, чтобы восстановить полет, и использовала навык «Исцеляющая рука», чтобы закрыть открытую рану. Он не так уж хорошо восстанавливал потерянное ХП, но это было мгновенно, без чтения, дешево, и помогло сохранить ее кровь и кишки внутри. Настоящая проблема заключалась в том, как справиться с этим магом. Она не могла отклонять заклинание без своего адмантитового посоха, но она столкнулась с сотнями мерцающих пальцев еще до того, как добралась до этого артефакта. «Стрела молний!» Вот как она смогла сделать, казалось бы, невозможное и увернуться от следующей попытки Лича убить ее электрическим током, дернувшись в сторону как раз в тот момент, когда она заканчивала свое заклинание. Теория, лежащая в основе, была проста, но для ее осуществления требовалась значительная мобильность и опыт. Избежав взрыва, Джен набрала высоту, пока не оказалась на одном уровне с Норой. Она не была на сто процентов уверена, что техника сработает с одной рукой, но ангел, тем не менее, поднесла правую руку к лицу, прижав указательные средние пальцы к виску. Солнечный свет! Боевое искусство активировалось, несмотря на увечья, произведя ослепительную вспышку света, которая хлынула из ее глаз, заставляя Лича отпрянуть и завыть, когда все перед глазами стало белым. К сожалению, это движение было чем-то вроде обоюдоострого меча, так как она делала то же самое со своим пользователем, но Джен не нужны были глаза, чтобы попасть в такую чертовски большую цель. Кроме того, она уже измерила расстояние и направление, прежде чем использовать солнечный свет, поэтому ей все же удалось нанести вращающийся вертикальный удар гильотиной по черепу костяного дракона. Летающая мерзость попыталась раскусить ее пополам, но без руководства создателя она не могла сравниться с физическим воплощением жестокого боя, коим была Дженнифер Джексон. Отрубить голову было недостаточно, чтобы убить нежить, но это помешало бы ей использовать это неприятное дыхание. Однако это было далеко не единственное оружие нежити. Нора, которая обрела зрение гораздо быстрее, чем ее противник-человек, приказала своему миньону быстро взмахнуть массивными крыльями, Поднявшийся ветер был настолько силен, что ослепленную монахиню унесло прочь, и она закружилась не в силах отличить верх от низа. Она была вынуждена позволить гравитации захватить ее, пока ее глаза восстанавливались. И хотя несколько секунд спустя она восстановила свою устойчивость, ее противник сумел увеличить между ними расстояние. Это было плохо, так как маловероятно, что солнечный свет поможет ей сократить разрыв во второй раз. Поза, которую нужно было принять, чтобы вызвать его, была очевидна, и защититься от него можно было просто, закрыв глаза. Что еще хуже, массивный череп, который она с трудом разбила в настоящее время, восстанавливался некромантом. Можно было бы поспорить, что Джен должна была просто нацелить свой слепой удар в голову Лича, а не дракона, но даже она не была достаточно хороша, чтобы сделать нечто настолько абсурдное. Как раз в тот момент, когда монахиня формулировала новую стратегию, она заметила что-то маленькое и блестящее, летящее к костяному дракону. Прозрачный предмет размером с яблока ударился, о его нижнюю часть тела, со звуком разбитого стекла, покрыв грудную клетку монстра слоем ярко-зеленой кислоты. Настолько мощный, что с дракона полетели куски разрушенной кости, а шипение, которое она издавала, было настолько громким, что даже Джен его услышала. Нанесенный урон был лишь поверхностным, но природа этого заклинания и размер нечестивой мерзости сделали так, что урону было где разгуляться. Уху! Отлично, сленка! На земле далеко внизу Опия с энтузиазмом поглаживала свою гидру. «Эй, малыш, сделай это еще раз!» Она протянула зверю еще один кристалл заклинания, содержащий заклинание разъедающие брызги. Сленка схватила его челюстями, свернул гибкие мускулы и метнул вверх. Подобное рогатке движение запустило затвердевший комок магии в сторону костяного дракона, ударив его в левое крыло. Это было непрямое попадание, как первое, но это не остановило кислоту, разъедающую тонкую конечность и ее жилистые мембраны. Что за дерьмо? Лич успела только выругаться, прежде чем ее творение начало стремительно падать на землю. Конечно, костяной дракон в основном держался на плаву с помощью магии ветра и своего навыка полета, но ему требовалось второе крыло, чтобы поддерживать его. А теперь из-за разорванного крыла он неуклюже извивался, падая вниз по неконтролируемой спирали. Нора упрямо цеплялась за него, так как была уверена, что ее нежить выдержит удар. Спуститься на землю против этой монахини было не очень хорошей идеей, так как это позволит врагу легко приблизиться. Но не все было так плохо.